Глава восьмая. После смерти отца мы мало-помалу научились, как он угадывать начало сильных приступов нашей матери. Когда на неё находило, она начинала как-то странно говорить, и видно у неё ломило виски, потому что она часто и нетерпеливо подёргивала головой. Бывало потянется за чем-то, за ложкой или ножом и промахнётся. хлопает слепо рукой по столу или краю умывальника, никак не нащупает или спросит, который час? Даже если огромные круглые кухонные часы прямо у неё перед глазами. И как всегда в такие моменты, один и тот же резкий подозрительный вопрос: "Что? Кто-то в дом апельсин приволок?" Мы молча мотали головой. Апельсины были редкостью, отведать их нам удавалось нечасто. Иногда их продавали на рынке в Анже — пухлые, испанские, с толстой бугристой кожурой или красноватые, южные, с более тонкой шкуркой, разрежешь — обнажится лиловатая, с содранной пленкой мякоть. Мать всегда шарахалась от этих лотков, будто от одного вида апельсина ее тошнило. А раз когда одна сердобольная торговка дала нам на всех один апельсин, мать не пустила нас в дом, пока мы тщательно не вымыли руки и рот, не выскребли под ногтями и не протёрли кисти лимонным бальзамом с лавандой. Даже и после этого она утверждала, будто от нас несёт апельсинным маслом. И 2 дня держала окна открытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Конечно же, при подходе сильных приступов апельсины ей просто чудились. Запах апельсина вызывал у матери мигрень, и она целыми часами лежала в темноте, положив на лицо платок, смоченный лавандовым маслом, держа под боком спасительной таблетки, как я узнала впоследствии, это был морфий. Мать никогда ничего не объясняла. Всё нужно ему узнавали из собственных наблюдений. Почувствовав приближение приступа мигрени, она просто без всяких объяснений уходила к себе в комнату, предоставляя нас самим себе. А вот будто и выходило, что для нас её приступы были сущим праздником, растягивавшимся от 2 часов до целого дня, а то и двух. И мы были вольны и свободны, как птицы. Для нас это были самые росчудесные дни, и ужасно хотелось, чтобы можно было так жить целую вечность. купаться в лоаре или ловить раков на мелководье, бродить по лесу до да Одреной датцы с вишнями, сливами или незрелым крыжовником, устраивать битвы, пуляя друг в дружку картошкой и увешивать стоячие камни трофеями наших смелых вылазок. Стоячие камни были то, что осталось от старого мола, уже с давних пор снесённого течением. Из воды торчали пять каменных столбов, четыре длинных, один короткий. Сбоку у каждого был крюк, капавший ржавыми слезами, на изъеденный водой камень, в том месте, где раньше крепились доски. Именно на эти крюки мы подвешивали свои трофеи, дикарские гирлянды из рыбьих голов и цветов. Ещё всякие секретные знаки составленные из волшебных камешков и выуженных из воды фигурных деревяшек. Последний столб глубоко утопал в воде в том месте, где течение было особенно быстрым, и именно там мы прятали свой сундук сокровищ. Это была завернутая в клеенку консервная банка с цепью в качестве грузила. К цепи была привязана веревка. в свою очередь, обвязанный вокруг столба, который мы окрестили сокровищным. Чтобы достать наше сокровище, надо было сперва проплыть до последнего столба, что требовало определённой сноровки, затем одной рукой, держась за столб, вытянуть из воды утопленный сундук-сокровищ, снять с цепи и с ним плыть обратно к берегу. Считалось, что только Кассис был на такое способен. Наше сокровище в целом состояло из предметов, на которые не позарился бы ни один взрослый. Игрушечные пистолеты, жвачка, для сохранности завернутая в ощённую бумажку, ячменный леденец на палочке, пара-тройка сигарет, медяшки в потрёпанном кошельке, фотографии артисток, последние, как и сигареты, принадлежали к Кассису. И несколько журналов в яркой обложке, в основном бульварного толка. Иногда с нами, как выражался Кассис, на промысел ходил и Поль Уря, но целиком в наши тайны мы его не посвящали. Мне Поль нравился. Его отец торговал рыболовными принадлежностями на Анжейском шоссе, а мать, чтобы свести концы с концами, чинила людям одежду. Он был единственным ребёнком у родителей, которым годился скорее во внуки, и в основном жил сам по себе, обособленно от них. Мне о такой жизни можно было только мечтать. Летом он все ночи напролёт шатался по лесам, и родители это нисколько не волновало. Умел отыскивать грибницы в лесу и делать свистульки из ивовых веток. Руки у него были умелые, Правда, говорил он, медленно и с запинкой, а в присутствии взрослых даже немного заикался. Хоть был с Кассисом почти одних лет, в школу пол не ходил, зато помогал дядьке на ферме, доил коров, гнал пастись, пригонял домой. И ко мне относился терпимо, ни в пример к Кассису, никогда не смеялся. над моим невежеством не презирал за то, что ещё маленькое. Понятно, теперь он уже старый. Но иногда мне кажется, что из нас четверых он как раз постарел в самую последнюю очередь.